Глава 18. Дэн кинул продавцу газет пятицентовую монету и вырвал у него из рук страницу. Фотография Н и сама история. Его фотографии не было. Повезло. Он посмотрел направо, налево, безобидные прохожие, медленно подъезжающее такси. Он подождал, когда машина будет совсем рядом, махнул рукой и в считанные мгновения забрался внутрь. Через заднее стекло он увидел двух мужчин, которые вышли на дорогу и посмотрели в его сторону он поторопил шофера. «Быстрее». «А куда?» — спросил шофёр. «Поверни здесь». Таксист повернул, взревел мотор. Следующее направо», — сказал Дэн. Он покопался в кармане и вытащил оттуда две долларовые бумажки. «Давай, притормозишь на повороте». Таксист притормозил, Дэн открыл дверцу. «Так, прямо и продолжай, жми вовсю». Он выпрыгнул на тротуар прямо напротив входа в метро, пересёк улицу и юркнул внутрь. Полицейская машина вывернула из-за угла, резко заскрежетав тормозами. Дэн пожал плечами. Он не спеша вышел из метро и зашагал в противоположном направлении. Хитрость заключалась в том, чтобы слишком тщательно не прятаться. Нельзя было удаляться от Шейлы. Он шел и размышлял. Девчонка, у которой он побывал накануне. Она ему еще кофе варила. Она позволила ему остаться, ничего не потребовав взамен. Она его не бросит. Обычно она приходит к Нику около восьми часов вечера. Он изменил направление, проще всего к ней прямо и завалиться, может быть, она дома. Затерявшись в толпе, он быстро шел навстречу безразличным лицам и старался сосредоточиться на главном — улизнуть от легавых. Но лучшее средство от них улизнуть — это без сомнения не думать о них вообще, как если бы они вообще не существовали.